Глава 39. Пока дверь была открыта, в нее слышен был певучий вальс, который играли неподалеку трубачи. Потом все стихло. «Свете тихие святые славы Отца Небесного, Святого Блаженного Иисусе Христе!» «Как же это так? Разве можно это? Можно дерзать? Или мне все позволено? И власть над жизнью и смертью дана мне», — подумал Саблин, обращаясь к образу. И долго ждал ответа, вдруг вспомнил беседу со священником в госпитале, и, казалось, услышал тихие слова, полные безграничной печали. «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Так сказал Христос Пилату, так говорит теперь Христос ему, Закарпова. «Но ведь, Господи, я на смерть, наверную посылаю его. Значит, можно убийство?» «Значит, мне дана власть судить и решать? Но если найдутся и другие, которые тоже будут считать, что им дано судить и решать, что тогда? И почему я могу, а другие нет?» «Господи!» — в невыразимой муке воскликнул Саблин, и, подойдя к образу, опустился на колени и, достав из-под подушки Евангелия, стал перелистывать его, отыскивая те места, которые давно поразили его, и в которых он искал ответа на вопросы смятенной души. Вот сотник просит Христа войти в дом его и исцелить его, расслабленного и страдающего слугу. И говорит Христу, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает. И Христос не возмутился, но... «Исполнил просьбу сотника, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас». «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвятых, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Матфея. Пальцы проворно перелистывали страницы Евангелия, и смятенный ум бился среди недосказанных непонятных мыслей. Но чувствовал Саблин одно — Нет свободной воли, и кто-то невидимый руководит делами, поступками и даже мыслями людей. Делает, как ему надо. не две ли малые птицы продаются за осари, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Евангелие от Матфея. Карпов, прекрасный в своей духовной чистой любви, у которого глаза излучают вдохновенную любовь к Богу, престолу и Родине, был дорог Саблину, и в эти часы Саблин любил Карпова как сына. Он сказал им «Итак, отдайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу» Евангелие от Луки. А если это жизнь, и жизнь отдать, как отдать, когда не зная, что по ту сторону ее, что там. А вдруг ничего? И это ничего я даю Карпову вместо прекрасного мира, полного песен с казаками, вместо его нежной, чистой любви и всей красоты жизни. Два трупа под рогаткой, темные лица, провалившиеся глаза, черными впадинами, глядящие недоуменно на свет — И обрывки шинели и рубах На почерневшем и иссохшем теле. Лежат с осени. И что им красота и ужас мира? Что им страх и радости? Бедный Зайчиков. Где он? От него с его робостью и тихим умом Тоже ничего не осталось. Вера, Николай, Маруся. Ушли, и нет их. И весточки не подали. «Ничто я даю ему вместо яркой, пускай даже тяжелой жизни, но жизни! Жизни!» «Где это?» У Достоевского Раскольников думает, что если мир был бы только скала, на которой можно поставить ступню, и тогда стоило бы жить. «И сколько их! Сколько прекрасных юношей убито за время войны!» Прошлый месяц неудавшееся наступление стоило 112 жизней офицеров и 7325 солдатских жизней. И ничего не добились. А тут он один. Его прекрасную жизнью я спасаю тысячи людских жизней. А ты знаешь, что Карпов будет убит? Не две ли малые птицы продаются за Сарий, И ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. Ты знаешь эту волю? Может быть, именно там и есть спасение? И подвиг, и спасение? А где-нибудь в тылу, на спокойном биваке, в сладком утреннем сне, какая-либо бомба с аэроплана? И смерть, глупая смерть, без пользы для дела, без нужды, без оправдания и подвига. Если бы ты знал, если бы тебе дано было знать судьбы и волю, может быть, все шло бы иначе? «Но тебе ничего не дано. А потому молчи и делай. И скажу слуге моему «Сделай то и делает».» В дверь постучали. «Кто там?» — воскликнул Саблин, пряча под подушку Евангелия. «Ординариц ваше превосходительство! и Карпов с казаками ожидают! Восемь часов уже!» «А, хорошо». Вдруг полная уверенность, что с Карповым ничего не случится, что поляки бегут из окопов, что они промахнутся, и он увидит завтра всех этих живыми, бодрыми и счастливыми, охватила Саблина. Благодарными, счастливыми глазами посмотрел Саблин на образ спасителя, еле видневшийся в потемневшей землянке, и вышел наружу. Был ясный вечер, тихий свет был разлит по лесу. В 20 шагах от землянки на песчаной дороге стояло 16 конных казаков и офицер. Впереди десять удальцов, решившихся идти на подвиг, немного поодаль — шесть коноводов. Лица казаков были тщательно вымыты, а волосы завиты кольцами. Новые рубахи и шаровары с алыми лампасами были одеты на них, и сапоги ярко начищены. Они сознательно шли на последний смотр в своей жизни, на смотр смерти. Но смотрели они бодро, серьезно и весело. Настоявший стоявший на правом фланге их, на прекрасном рыжем коне карпов, тот сиял от восторга и важности возложенного на него предприятия. «Здорово, молодцы, донцы!» — сказал бодрым голосом Саблин. Казаки дружно ответили. «Ну, помогите пехоте! С Богом! Да хранит вас Господь! Ровно в 11 начинайте!» — крикнул им Саблин. «Прорвемся, ваше превосходительство!» Крикнули казаки и стали проезжать мимо по три наторопящихся, жмущихся друг к другу, храпящих и фыркающих конях, которые прядали длинными острыми ушами. Карпов подъехал к саблину. Саблин вздрогнул от охватившего его тайного предчувствия чего-то мучительного и тяжелого. С тоской посмотрел он на молодого офицера, но лицо его было полно спокойной решимости и того дисциплинированного сознания важности каждой мелочи при исполнении своего долга, которое прививается годами муштровки в корпусе и училище. Позволь часы сверить, ваше превосходительство!» — просто сказал Карпов. Саблин облегченно вздохнул. 6 минут девятого», — сказал он. Карпов взглянул на свои часы-браслет. «Есть!» — сказал он, сдавил лошадь шинкелями и в три могучих скачка догнал голову своего малого отряда. Саблин круто повернулся и, шатаясь, прошел в свою землянку. Он захлопнул двери, бросился на койку. Тихо и темно стало в землянке, как в могиле. Саблин долго лежал ничком, уткнувшись в подушку. Потом медленно повернулся. Голова пылала. Четыре стекла узкого оконца все в ряд мутно рисовались. Заглушенная землей чуть слышна была музыка. Саблин прислушался, приподнял голову. Прислушался еще и еще раз. — Это, барышни, все обожают! — играли трубачи. Встали и поплыли прекрасные, но мучительные образы. Озеры, праздник у батюшки на квартире, песенники и стройный юноша с красивым баритоном. — Это, барышни, все обожают! — Я, кажется, с ума схожу! — подумал Саблин. Снова уткнулся лицом в подушку и весь сосредоточился в горячей молитве. Тихому свету. Свету тихому, потому что бушевал он весь против Бога. Если нет у меня свободной воли. Если ты все взял на себя, так зачем же ты уничтожаешь все лучшее, красивое, чистое и оставляешь одну мерзость на земле? Ну возьми меня, меня возьми с моими грехами и заблуждениями, но ну, его спаси и сохрани. Темно, как в могиле, и сыро, как в могиле, Было в одинокой землянке. И тихий свет не сходил в нее.